то я их и оставил в первый день а после узнал что Яша вообще оказался сообразительнее чем можно себе представить он не рвался на улицу не буянил довольно быстро научился пользоваться туалетом и даже перестал хватать еду без спросу немножко странно шел у яши процесс овладения русским языком он вне всяких сомнений хорошо понимал учителя но очень неохотно говорил сам. Меж тем твердо уже имел возможность убедиться в достаточной приспособленности его рта, горла и связок к человеческой речи. И, вспомнив собачек Павлова, а также собачек и прочих зверушек Дурова, тоже решил действовать посредством лакомства. Взял в руку головку чеснока и попросил. — Скажи, хочу есть, тогда получишь. — Да пошел ты, — ответил Яша и грубо вырвал у учителя чеснок. В первую секунду Твердомясов обиделся. Во вторую удивился и обрадовался. А уж в третью понял. Ведь полутайга, из которой вышел гома Гомоснегус, не была вовсе необитаемой. Ее постоянно прочесывали. Спецподразделение генерала Водоплюева и Яша мог иметь контакты с солдатней или хотя бы слышать их разговоры. Дабы проверить свою гипотезу, учитель еще раз спровоцировал недовольство Яши и услышал в ответ такое, но только я вам для эфира не повторю. Но и Афанасий Данилович, закаленный в общении со школьниками, зардился как девица и не стал свой рабочий журнал записывать. Короче, языковой барьер был преодолен легко. За этим последовали начатки воспитания и образования. Чтобы оценить результаты, Твердомясов предпринял осторожные ночные вылазки на улицу. Некоторые шарахались, конечно, особенно люди пожилые, но с каждым днем все меньше. В Мышуйске вообще удивляться не очень принято. А по существу все это время наиболее трудной оставалась проблема кормежки. Не то, чтобы Яша просил чего-то особенного, а просто жрал он, как молодой Боров, в полтонны весом. Каждый день Афанасий Данилович таскал огромные сумки с рынка. Морковь, редьку, капусту, свеклу и прочие дары колхозных полей. На вопросы любопытных соседей отвечал стандартно – консервирую. Для марта месяца звучало неплохо. Но что поделать? Наука требует жертв. Твердомясов знал это. А вот чего так и не удалось учителю, это заставить Яшу соблюдать гигиену полости рта. Попыток было много, но зубную пасту, неважно мышуйскую, пихтовую или блендомет-комплит, Яша воспринимал исключительно как десерт. Ну а когда он проглотил в раз 19 упаковок орбита, спасибо бумажке выплюнул, Афанасий Данилович понял, что запах изо рта все-таки лучше, чем удаление забитого резиной аппендикса и махнул рукой. Потом возникла новая проблема. Для торжественного выхода в люди днем требовалась одежда, ведь учитель Твердомясов слыл человеком высокоморальным и общественную нравственность оскорблять не хотел. Однако яшиных размеров местная легкая промышленность не выпускала, а шить у портного это непозволительно дорого. Вот тут и вспомнил учитель о баскетбольном клубе Мышуйский великан. Старший тренер Федот Корзинкин, разумеется, заинтересовался парнем и в обмен на штаны в Уфайку взял с учителя обещание познакомить с племянником. А именно так и представил его Твердомясов. Абсолютное отсутствие спортивных навыков и некоторая природная тупость Яши нисколько не испугали Федота. Он остался в полном восторге от физических параметров будущего игрока. Возражений не принимал и только говорил непрерывно о победах мировых и олимпийских. Яша, как ни странно, тоже загорелся, а потом... На первой же тренировке играть ему страшно понравилось. Новичок стал делать фантастические успехи, пропадал на площадке днями, и стоит ли говорить, что упакован он был теперь по люксу, в самые модные импортные тряпки и тапки. такой поворот в судьбе Йети снял Твердомясову многие бытовые проблемы. Трудоустройство, прописку и прочие бумажные формальности. Через тот же клуб учитель запустил утку, что все документы племянника украли в дороге. Новые были выданы легко. Ну как же, звезда, не сегодня-завтра в загранку полетят. Девушка-паспортистка переспросила. Яков Афанасьевич Снегус? Прибалт, что ли? А давайте напишем просто Снегов. Легче жить будет. Давайте, — не возражал учитель. Так, — продолжала девушка, — племянник, говорите. Так что же, вашего брата тоже Афанасием зовут? Нет, — быстро нашелся Твердомясов, придумавший Яше отчество всего минуту назад. Это муж сестры. Итак, спортивная карьера баскетболиста Снегова развивалась стремительно. Твердомясов едва не забыл, для чего притащил Йети в город. И однажды вечером он спросил Яшу, «А вот скажи, друг мой, ты хочешь, наконец, послужить науке, предстать предученными мужами в Москве, а то и в других столицах мир посмотреть?» «Хочу», — честно признался Яша, «но сам себя за это не одобряю». Мысль Гомоснегуса оказалась так непривычно глубока, что учитель не нашелся с ответом и в замешательстве сменил тему. Разговор закончился ничем. Однако очень скоро... Смысл Яшиной фразы начал проясняться во всей своей нелицеприятности. Был уже май. Весна широко шагала по мышушку, и бурным цветением кипела в глухих зарослях полтайги. яша ощутил зов предков. Он так и сказал. «Меня мать зовет». «Ты помнишь свою мать?» — удивился твердомесов «Мать природа», — пояснил Яша. И природа звала его неслабо. Уходя якобы на вечернюю пробежку, он удирал по ту сторону бетонки, забирался в самую глушь полутайги и там отрывался по полной программе. Как раньше. Носился по бурелому, рычал, однажды даже отыскал старую заросшую воронку от противотанкового снаряда, который когда-то ночевал, и вытащил из-под коряги ржавую рулевую тягу, самолично оторванную от БТР и припрятанную на всякий случай. С ней так классно было добывать коренья для еды, Вот с этой тягой на перевес он явился в очередной раз к Твердомясову домой. Учитель загрустил. Он-то думал, что Яша перебесится, врастет в городскую жизнь. Не тут-то было. Дикий нрав снежного человека упорно и как-то слишком решительно брал свое. В один далеко не прекрасный день Яша испортил на тренировке сразу несколько мячей, два прокусил. Еще два со смехом раздавил задницей, а один в задумчивости проткнул средним пальцем. Затем он сокрушил стойку, обидевшись вдруг на то, что голова не пролезает в кольцо, и тогда разъяренный тренер выгнал его из зала. Ах, наивный корзинки Он не велел своему центру-форварду появляться на площадке в течение недели. Дисквалифицировал. Надеялся, что Яша будет покорно посещать игры и тренировки, наблюдая за товарищами со скамейки запасных. Как же! снегу в тот же день добежал трусцой до вокзала с явным намерением уехать далеко-далеко. Во всяком случае, в кассе спрашивал билет до Зензибара. Как он признался после Афанасию Даниловичу, то было последнее помутнение мозгов перед решительным просветлением. А просветлению этому предшествовал следующий пижот. На задах вокзала, куда Яша забрел по причине закрытости на ремонт общественного туалета, он обнаружил сгрудившихся у костра особей числом около десятка, живо напомнивших ему самого себя месяца два назад. Только особи эти были мелкие, жалкие и злые. Яша не очень хотел связываться с конкурентами, в конце концов, это же он случайно забрел на их территорию, но было поздно. Самый крупный из карликовых йети в синей курточке рваных штанах и с явными следами укусов на свирепой морде, двинулся к нему и даже позволил себе несколько неприятных слов на человеческом языке. Остальные тупо подтвердили, что намерены немедленно убить Яшу, зажарить его и съесть с чесноком. Чеснок его особенно обидел, и Гомоснегус не слишком долго раздумывал над сделанным ему предложением. Питаться он привык исключительно растительной пищей, поэтому всех злобных тварей оставил там, где они легли. А легли они все по-разному. Четверо на крышу погауза двое тут же под забором, еще трое попали в товарный вагон с дровами. И лишь одного Яша почему-то держал в костре, покуда пламя не загасло совсем под его седалищем. Ну а тут милиция подъехала. Людей в форме Яши не тронул и отправился вместе с ними в отделение. То ли сработало воспитание данным учителем, то ли давние вынесенные еще из полутайги уважение к военному. Протокол составили по всей форме. Предъявили обвинения в злостном хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений десетерым гражданам. Однако совместный авторитет заслуженного учителя России А. Д. Твердомясова и заслуженного тренера той же России Ф. Ф. Корзинкина позволил полностью отмазать их подопечного от ответственности. Тем более, что все пострадавшие оказались давними знакомцами участкового дяди Грини. И все же по дороге домой Афанасий Данилович крепко задумался о судьбе Яши Снегуса. Да, именно Снегуса, а не Снегова. Стоит ли вообще раскрывать кому-то еще его тайну? Нужна ли она людям? А уж самому Яше определенно в полутайге лучше будет. В общем, решение созрело. И в последний вечер, перед тем, как они вдвоем ушли в непроглядную теплую ночь, полную запахов и звуков начинающегося лета, а учитель проводил своего питомца до самой опушки, за которой официально начиналась запретная зона объекта 0013, так вот, прежде чем они ушли, мы хорошо посидели втроем за чаем. Яша был безучастен, словно опять разучился говорить и даже понимать по-русски. вместо чая сосредоточенно вгрызался в огромный качан капусты. А вот заслуженный учитель разливался соловьем, очевидно, пытаясь заглушить тоску. «Я понял сегодня», – вещал он, похоже, импровизируя на ходу, «когда Йети назвали снежным человеком, это было не более чем досадная оговорка, ведь он не снежный, а смежный человек. В смысле, промежуточное звено между нами – и иной, может быть, высокоразвитой, более нравственной и чистой расы. Он посредник и стремился установить контакт, но ничего не вышло, и вот он уходит. Я слушал признаться в полуха и решил на всякий случай вежливо заметить. Афанасий Данилович, но вы же провели очень серьезную работу. В любом случае, полагаю, суммарный объем сделанных вами открытий тянет уже на Нобелевку. — На больницу имени Мессинга это тянет? — на удивление самокритично ответил Твердомесов. — Вы подумайте, больше двух месяцев прожил Йети в Мышуйске, и что? Никто, кроме Феди Корзинкина, им не заинтересовался. — О, люди-люди! Убогая раса! Знаете, я как защитник природы прямо скажу, пусть возвращается к своей матери. И прозвучало это ужасно, словно старый интеллигент не выдержал и в сердцах выматерился. А я вдруг ощутил нечто странное, необъяснимое и щемящее. Родственную душу ощутил я в этом гомоснегусе, уныло догрызавшем толстую кочерыжку. Все мы немного снежные, смежные и, может быть, смешные люди, потерявшиеся среди чужих миров. Блуждаем, мечтаем, ищем, пытаемся... наладить контакт и всегда стремимся вернуться назад, к истокам. Вот только, в отличие от Яши, мне-то не суждено вернуться к истокам. Пробовал, не выходит. «Как грустно», — говорит Толян корреспондент. «Ерунда смонтируем», — утешает Петруха оператор. «Не надо», — говорит талян — «ведь это не фильм. Грустно получится, это жизнь такая». «Правильно», — соглашается Шарыгин. Но телевизионщики уже не слушают его, они говорят о своем. — Я понял, кем был этот Йети, — заявляет Петруха. «Кем — Кем? — спрашивает Толян. — Да таким же, как мы, корреспондентам из Москвы. Не смог уехать отсюда, да ушел с горя в полутайгу. Знаешь, еще месяц-другой, и я точно шерстью порасту. — Да, наверное. Без тени улыбки отвечает Толян. — Дай-ка мне сигаретку, пожалуйста. «Кончились — Кончились? — разводит руками Петруха. Тогда некурящий Шарыгин протягивает невесть откуда взявшуюся пачку, и они все трое молча за курьку.